Глава шестая. Прогулка. Дошел, озираясь до ранчо деда Анатолия. Нашел щель в заборе. Блинкнулся туда. Никого. Только ветер шумит в грядках с поеденной колорадским жуком картошкой. Присмотрелся к жуку. Система его не индексирует. Незаслуживающая внимания мелочь. Значит, очков тоже не дадут. Прокачки ноль. Ну, спасибо хоть нашествия злых тараканов не будет. Эй, дед, ты там живой? спросил у дома. Пошёл нахер, полудурак. Это я, Леонид. Вижу, поэтому и шлю нахер. Оставь нас с щенками в покое. От тебя одни беды. Так, что у вас случилось? У нас всё хорошо. А вот от тебя только проблемы. Вместо тех собачек появилась новая, и она страшнее прежней. В одиночку перегрызла толпу зомби, напала на подростков. Ну, тех, может, из-за дела потрепала, но все равно. Ночью выло так, что кровь в жилах того, этого. Иди теперь и разберись с ней. Разберусь. Пробурчал себе под нос. Вышел через калитку. Манну на блинг сэкономил, запер за собой. В описании сказано, что он работает в любом состоянии тела. То есть, если цапнут, это даст мне крошечный шанс драпануть. Искать долго не пришлось. Мат честная. Ты что за зверь? Размером в небольшую лошадку, стояв в полный рост на пригорке, волкоподобная тварина со слезающими кусками шерстью металлического отлива слегка светилась мёртвенным светом, а её глаза пылали отчетливым зелёным. Пёс снежить, 11 уровень. Странно, он меня видел, но не выказывал агрессии, что было подобно спокойному поведению зомби в моем присутствии. Сглотнул. На пробу подошел на расстояние 20 шагов навстречу монстру, все время помня про блинг. Жуткое оно помахало мне хвостом, распахнув розовую пасть, облизнулось громадным раздвоенным языком, неторопливо двинулось навстречу. Поморгал. Мне не показалось. На груди у монстра безобразная дырка, но настроен он был дружелюбно, даже лучше, чем простецки равнодушные зомби. Так, думай, Лёня, тут подсказок нет. Пёс потёрся от меня здоровенным боком и помахал хвостом. Рассеянно потрепал его по шерсти, кусок которой тут же остался в руке. Для попытки инициализации питомца вам нужен навык Призыв питомца первого уровня и карта питомца. Вы не можете привязать этого питомца к себе при отсутствии навыка. Спасибо, система. Хотя понятнее не стало. У меня такое в первый раз подбирать зомбированного щенка весом с не крупного медведя. Стоп. Начнём с чего? Откуда он тут? Перебирая по памяти, вспоминал, как перебил стаю мутантов собак. Так, этого по башке, этого тоже, этого в глаз. А один был убит копьём в грудь. Но чтобы стать зомби, нужно, чтобы тебя убили не до конца. Съел другой зомби. Холодный пот пробил моё гульское тело. Твою мать, а я кто? Я же грёбаная нежить. Всё время забываю. то собаку убил и не ел. А голова вполне себе осталась целая. Только карта не выпала. Но это как раз неважно. Но ведь я же не кусал её. Правда? Она меня немного пожевала, так сказать, не задолго до. За ножку играючи. Выходит, теперь она типа зомби или на вроде гуля, только собачьего мира, и уже сожрала остатки своих товарищей, замбарей и людей. Мнде попробую свой навык предводитель. Закрыл глаза, сконцентрировался. Представил, как приказываю собачатене обожать пустырь по кругу. Открыл. Ни хрена. Стоит Зенки таращит, язык двойной. Хм. А интеллект у меня и правда на троечку. Открыл системную сумку. Гулять пошёл только с ней. Дал зверюге кусок мяса. Она его обнюхала. не нашла недостатка в стейке и своего бывшего лидера и в одно движение схела. Она же одиннадцатый уровень, батенька, а я всего четвёртого. Я не могу ею управлять. Уровнем не дорос. Другое дело, что сделать питомцем, мне система предлагала не просто так. Ладно, дал ещё кусок, потрепал по холке, почесал за ухом. Будешь зваться пушок или даже скорее помоечник. Я погуляю, а ты там никого. Показал ему в сторону дедова дома. Не трогай. Нахмурил брови, выражению голоса придал строгость. Может, он при жизни был домашней балонкой, послушный и не злой. По поведению зверюги трудно было что-то сказать. Восприятие не показывало в ней признаков разума. Однако на практике животные, в данном случае слегка мёртвые, могут действовать вполне себе, если судить по поступкам, разумно. Например, 100 раз видел, чтобы собаки стояли и ждали зелёный свет светофора, чтобы перейти. И ещё больше, чтобы человеки это игнорировали и лезли под колёса. Машины, кстати, не хватает. Пойду, свои дела взрослые делать буду. Почесал за ухом. Надеюсь, не тронет или забор у деда устоит. Может, наличие щенков скажется. В любом случае, валить собаку, которая ко мне дружелюбно не собирался, пусть она и нежит, не в моём положении корчить из себя ксенофоба. На перекрёстке повернул налево, побрёл в сторону моста через речку, по дороге, ведущей в центр. То там, то тут попадались брошенные авто, некоторые прямо посреди дороги. Что будет Если в машине два человека и один обратится, нападёт на второго. Вот что. Некоторые авто сгорели до закопчённого кузова. Пока шёл, думал про своё развитие, прокачку. Восприятие дало ответы на некоторые вопросы. Ещё больше память сурового шая. По всему выходит, что гули могут неплохо развивать магию огня, как и любую другую стихийную. Но нужно иметь вообще такой навык магия, а его как раз нет. Пока нет. Если не считать блинка. Если бы можно было меняться в смысле торговли, то у меня на обмен целый арсенал оружия, куча бесполезных для меня навыков, в том числе один золотой. Вот только кто будет с мертвеком торговать? Впереди мост, въезд перегорожен двумя машинами. выставленными под углом 45 градусов, образуя выступающую баррикаду. Обе разбиты в дребезги, кругом кровь, кишки и повторно умершие, то есть убитые зомби. Импровизированный блокпост никто не охранял. Выходит, живые его оставили, слабаки. Возле моста обогнал группу из примерно 30 зомби, одетых как туристы. Впереди зомби по водырь, 11 уровень. Это надо думать. Экскурсавод, зная очень и очень многое про борьбу с нежитью, мне известно про некоторые их классы. У них есть полководцы, есть летуны, стрелки-лучники, кто-то становится невидимкой или развивает магию. За них опыта дают больше, хотя меня и штрафуют как нейтральную расу. был бы живым, получал больше. Правда, они бы меня так запросто не подпустили к телу. Догнал экскурсовода и без затей проломил ему череп. Игнорируя сообщение, побежал вперед, к узкому месту моста, между машин. Толпа зомби третьих-седьмых уровней в них перестала быть спокойной и слегка разозлилась на меня. Интересно, а если убежать за пределы видимости, они забудут про свои обидушки? изучать вопрос не стал. Развернул щит, подготовил клевец, копье, пехотный нож и встретил толпу в узком месте, так, чтобы их численное преимущество меня не затоптало. Отталкивал щитом, всецело пробивал, прокалывал черепа, крушил кости. Хорошо быть сильным и большим. Сообщения сыпались, зомби постепенно кончались. Последнего прижал к земле, С треском проколол голову копьем. Оно от этого получило второй уровень. Копье системное, второй уровень. Материал – системный металл. Прочность – 81%. Самовосстановление. И все. Динамику прокачки оружия до конца не понял. Меч и копье у меня второго. Клевец уже третий. Он тоже сам себя затачивает. В каком стесняюсь спросить мести? и восстанавливает пехотный нож четвёртого видимых очков пока не вижу а разрушаются они быстрее чем развиваются щит очень ценное приблюдо но по прочности 56% весь помятый даже визуально и его уровень не повысился жаль расправил спину позвонки хрустнули принялся собирать выпавшие призы мой прогресс 43 из 300 далёк от повышения. Но лиха беда начала. Штрафа за солнце нет, спасибо тучам. Без штрафа и правда чувствую себя получше. Пока они не рассеялись, по бреду в город гулял в обычной осенне-весенней куртке. Какая никакая защита. Сейчас накинул на голову капюшон, чтобы не пугать своей мордой потенциальных прохожих. мимо кровельного завода и парка напротив прошёл без приключений. Там вообще никого не было. А вот у развязки возле центральной котельной теплосетей случился конфуз. Дорога в этом месте узкая, припарковано множество машин. Но тут всегда так. У многих авто аккуратно выбито по одному пассажирскому окну, что само по себе вызывает некоторые вопросы. На пустую дорогу впереди внезапно выскочило двое молодых, нелепо одетых перцев и наставили на меня оружие. Между прочим, один из них держит калаш. Без особой надежды на успех обернулся. Не удивился, когда обнаружил, что позади раскорячилась и молча тычет в мою сторону пистолетом Диваха. Эй, придурок, это наша улица, и за проход надо платить. Спокойно, ребятки. Я порядки знаю. авторитетных пацанов тоже. Трогать меня не положено. Вы митью Динца уважаете? Времена изменились, дохадяга. Кто был ничем, тот станет всем, слыхал. Кхм. Глубокая мысль. Чего? Говорю, стою, не дёргаюсь. Руки поднял, что дальше делать? Они переглянулись. Раньше, чем скинул капюшон, чтобы произвести на них впечатление своей красотой, мне в спину воткнулся нож. Причем грабители в это время стояли метр эдак в десяти. Я был напряжен до предела, из-за чего извернулся, махнул рукой и во мгновение ссапал кого-то, схватил обоими конечностями и со злости смачно укусил. Прямо из пустоты в моих руках нарисовался какой-то щуплый мужичок с подбитыми двумя глазами. Синяки у него не заживут, потому что я не только отхватил ему кусок шеи, игнорируя появившееся сообщение, но и сжал, сломал шею. Еще одно сообщение. В ту же секунду в меня начали стрелять. Два выстрела прошли мимо. Один прибольно обжег бок. Дернулся, стряхивая нож из спины. Прыгнул прямо. Побежал. А еще через мгновение блинкнул на территорию парковки. Как можно дальше. Гребаный ебастос. Блинкаю снова. В этот раз на территорию какой-то шиномонтажки оторвался. Бегу, перепрыгиваю через забор. Спина мокрая. Какие-то хозпостройки, мусор навален. Мне навстречу дёрнулись два зомби. Хотел их со злости завалить, в последний момент передумал, пробежал мимо. Присел за сваленные горой бетонные плиты. Личный статус: здоровье 7 из 15, 48%. Ах, вы ж собаки серые, крысы звездоглазые. Я же был готов на откуп от гопников десятком карт. Немедленно во мне проснулся голод. Ощущения стали хуже, чем в прошлый раз. Накрыло так, что сознание поплыло. Достал кусок мяса, грызанул, стал глотать почти не жуя. Хорошо, что мертвецов не стал валить. Если за мной погонятся, те станут проблемой, задержат Почему так внезапно есть захотелось? Может, регенерация гуля так работает? Проверил личный статус. Здоровье поднялось до 54%. Неплохо. Прогресс 46 из 300. Значит, где-то пятерку за невидимку получил. Почему не почувствовал его? Он же живой был. Где моя чуйка на живых, как на еду? Памяту я? Что он теперь после надкуса превратится в гуля? улыбнулся. А вообще не факт, что скоро. Это тоже требует времени. Так глядишь, и вытесню зомби из их экологической ниши. вздохнул. Достал ещё кусок мяса. Вроде получше. Кровь на спине не идёт. Бок болит. Видимо, пуля осталась внутри. Желание гулять дальше пропало. Вместо этого по телу разлилась злость. Они не успели заметить, что я нелюдь. Значит, валили меня как человека, как собрата, в сучье дети. Но я этого вам так не оставлю. Извлёк бутылочку зелья здоровья среднего, выпил. Лепота. Здоровье выросло до 100%. Индикатор процентов пропал. То есть я снова огурцом. Пробежался по личному статусу. Штраф за солнце всё ещё отсутствует. А это что ещё за новая запись? Навыки. Блинк, второй уровень. Предводитель, первый уровень. Невидимость, первый уровень. Невидимость, первый уровень. Навык позволяет оставаться невидимым для зрения других существ, кроме обладающих специальными нейтрализующими навыками. по мере развития способен дополнительно нивелировать другие демаскирующие факторы: запахи, тепловое излучение, чувство маны и прочее. Расход: одна мана за одну секунду действия. Такой невидимка с преждевременной эякуляцией через 14 секунд. Это ещё в лучшем случае. Странно, а тот парень долго держался. Подкрался в притык Манны больше или оно у него экономичнее было? Откуда у меня невидимость? Ну, я его укусил слегка, и тем не менее, надо разобраться. Причём свалилось мне это на голову без всяких затрат в одно очко развития. Настоящая халява, чёрт подери. Злые они, не пошли меня искать и добивать, поскольку конкретных жизненных планов на сегодня не имел, занялся тем, что прятался, смотрел за движением дороги через дырки в ржавом металлическом заборе некогда благородно жемчужного цвета. Труб бывшего невидимки куда-то убрали. Я наблюдал за ними из кустов, возле которых стоял и иногда помахивал левой рукой зомби второго уровня. Меня он не демаскировал, а я вообще не обращал внимания. Пусть себе стоит. Нужно бинокль приобрести или какой окуляр в какой-то момент пронёсся чёрный внедорожник Lexus. Разбойнички даже не дёрнулись. Было бы здорово, окажись рядом группа зомби. Я бы привлёк их внимание и устроил столкновение культур. Пожевал губу. Тучи становились реже. Скоро выйдет солнце, и мне хоть домой идти. Нет, они меня обидели. Они должны двух дней не прожить. Выбрался из кустов. Обошёл территорию по большой дуге. Над забором колючка. Ощущения присутствия живых нет. Надо думать, враг кучкуется в районе ворот и вахты. В углу забора прилеплен магазин спец одежды в стиле 90-х. Аккуратно заглянул. Никого. Не буду проверять. Пойду дальше. За углом остановка, и я мог бы спокойно простить обидчиков и утопить по дороге с облаками. Вот только всепрощенье во мне крепко спало. Забор мощный, бетонный, сплошной, но дыры есть, чтобы blinkну недостаточно смотреть на предполагаемое место и чтобы оно было в пределах дальности. Blink за загору серого шлака сразу же присел, осмотрелся. Сердце стучит. Спокойно, Гуль. Территория котельной теплосети огромна. Какие-то гигантские бочки, гаражи, Спецтехника пылится без дела. Большая парковка. Наставлены старые доски с гвоздями. Там и тут функциональные трубы. Я здесь никогда не был и вряд ли снова захочу. Для начала пройдусь по центральному корпусу. Тот имел множество входов. Правда, навыка по вскрытию замков у меня нет. Зато есть блинк, а одно из окон на втором этаже удачно разбито. оказался над полом кабинета на высоте метра ощутимо грохнулся об него проверил не включился ли голод как ответ на повреждения обошлось вдыхая множество запахов принялся бродить в направлении центрального входа мана восстанавливается настроение огонь огнестрельная рана хоть и попортила мне шкуру но не убила спина чешется пуля осталась внутри Определённо, я живучее, чем человек, если такое слово применимо к нежити. Нехорошие люди явно тяготели к пафосу и заняли громадный шикарный кабинет директора Шавского НА, где я нашёл их по запаху. Пахло немытыми телами, алкоголем, дешёвыми сигаретами и чипсами. Поскромничал, посмотрел украдкой, хотя и поиском живых знал, что там шесть пассажиров. Куда мы дальше пойдём, Дубровский? спросил длинноволосый молодой блондин, который жонглировал жёлтым теннисным мячиком, подбрасывал его к стене высоченного кабинета. Мячик отскакивал и летел к нему в том числе по явно неправильной траектории. Движения странные, видимо, парняга каким-то образом управлял полётом. Стуки раздражали остальных. Все сидящие в кабинете мужики Раскинулись в расслабленных позах. Один вообще, похоже, спал. Жрачка есть, арты есть, рыбка ловится. Ходячек давим. Чем тебе здесь плохо, немец? Тухляк. А какие варианты? Ты лидер клана, ты и говори. До завтра сидим. Спим тут же. А клановый квест? Убийство червя? Забудь. Эта штука ныряет в грунт, как в фильме дрожь земли. жрёт людей и ходячих. Мы туда не пойдём. Да, как скажешь. Ближайший парк, о котором они вероятно говорили, это молодёжный сквер через квартал. Значит, там нечто живое под землёй? Люди разумны. В этом они превосходят зомби. С этими шестерыми в один присест я не справлюсь. Пока нет. Придётся своё чувство мести притушить на время. Тем не менее, запаса терпением. Всё время был готов блинкнуть за угол и свалить, стал бессовестно подслушивать. Другого общения с живыми у меня нет, если не считать злобного дедули. Ноги стали затекать. Крошечный запас маны восстановился, но я обогатился знаниями и про так называемый клан и про события в целом. Люди при наличии какого-то навыка или соответствующего класса запиливают группу от 4 до 25 человек. Группа может быть прокачана до клана, причём не обязательно за счёт численности. С этими чертями всё было сравнительно просто. Ядро это шайка. Убили там, отбились тут, заимели навыки, классы, какие ни говорили, а жаль оружие. Потом стали в свою ОПГ вербовать всех подряд по весьма простому принципу: ты или идёшь к ним, или гибнешь. Условно добровольное членство. Ты, или еврей, и едешь в свой концлагерь, или называешь себя истинным арийцем и будь любезен говорить, что Германия ponad всё. Впрочем, эти идеологии ещё не отросли. Настройки клана позволяли его лидеру Думаю, он сидел за директорским креслом и испытывал немалую долю раздражения по поводу поведения своих подельников отжирать половину опыта в свой личный карман с младшего менеджерского звена, который как раз и занимался гоп-стопом и убийствами. Там младшие не становились сильнее, а сохранялось ярко выраженное классовое разделение на топовых уродов и уродов, которые помыкают первыми уродами. В какой-то момент их разговоры перетекли в описание убийства целой семьи цыган, откуда их, впрочем, выперла злая практическая магия. Значит, на любую силу всё-таки находится другая сила. Встал, постарался не щёлкать суставами, засиделся. Того и гляди выйдут, покачал головой, побрёл в сторону выхода, разведывая, что там та гоп-компания, которая на прохожих нападает. Так сказать, проведую младший сержантский состав почти дошёл до распахнутого настиж входа в АБК, когда оттуда вырулил тот подросток, который тыкал в меня автоматом. Глаза его расширились, он дёрнулся, но я оказался быстрее. Пехотный нож широким размазанным взмахом прочертил дугу, растёк ему горло, вызвав фонтан кровавых брызг. Парень осел, схватился за окровавленную шею и ухитрился тонко взвизгнуть перерезанной трахеей сучок добил его как замбаря ударом в черепную коробку как показывает практика нож колющим ударом отлично прошибает кости хоть живого хоть неживого